Бесконечность мироздания. В древние времена преобладала мысль о конечности мира. Так думал Платон. Так думал и Аристотель со своей совершенно ненаучной и вздорной космологией. Так думали и стойки с их единственным миром. Лукреций остро осознавал, что его мировоззрение резко отличается от ходящих представлений о мире. Поэтому, обращаясь к своему адресату, Лукреций говорит «В новом обличье предстать пред тобою должно мироздание». Второе, 1025. Действительно, та картина мира, которая рисует своей мыслью, стараемся мы доискаться, что же находится там, куда мысль устремляется наша, и улетает наш ум, поднимаясь в парении свободном. Второе, 1045-1048. Лукреции грандиозно и величественно. Вселенная пространственная беспредельно. Лежащему вне, за пределами нашего мира, нету пространства границ. Второе, 1044-1045. Повсюду во всех направлениях, с той, и с другой стороны, вверху и внизу Вселенной нет предела. Вторая, 1048-1050. Всюду кругом бесконечное пространство зияет. Вторая, 1053. Лукреция не просто догматически постулирует бесконечность пространства, но и пытается это обосновать. Нет никакого конца ни с одной стороны у Вселенной, ибо иначе края непременно она бы имела. Первая, 958-959. А если бы был край, то, оказавшись на этом краю, могли бы мы бросить за этот край копье? Здесь возможны два предположения. Копье полетело за край Вселенной, и копью что-то помешало лететь. Оба предположения, думает философ, нелепы. Ни одно не дает тебе выхода, и согласиться должен ты, что без конца распростерто пространство Вселенной. Первая, 975 976 Страница 263-я. полетит, но это означает, что оно пущено не с края, и так будет всякий раз, так что для полета всегда беспредельно продлится возможность. Первая, 983 Далее, если бы пространство было замкнуто, то материя вся под давлением плотных начал основных отовсюду осела бы в кучу, и не могло бы ничто под покровом небес созидаться. Первая, 986-я, 987 Но в пространстве бесконечной вселенной должно быть и бесчисленное количество первотел, иначе они бы в бесконечной и беспредельной вселенной просто затерялись бы. Материя всей совокупность, расторгнув все связи, вся унеслась бы тогда в пустоте необъятной, рассеясь. Первая с 1017 по 1018 и она никогда не могла бы сгуститься и ничего породить, не способная вместе собраться. Первое, тысяча девятнадцатая, Иначе говоря, раз где-нибудь ты предположишь в телах недостаток, здесь распахнутся вещам широкие смерти ворота, и через них, уносясь, толпою материя хлынет. Первое, тысяча сто А если материя изобильна и место полно то что мешает тому, чтобы помимо нашего мира были и другие миры? Ведь вещей и семена неизменно способна природа вместе повсюду сбивать, собирая их тем же порядком, как они сплочены здесь. Второе с 1072 по 1074. К тому же в мире нет ничего единственного в своем роде. И люди, и горные звери, и рыбы не существуют в одном экземпляре. Следственно, надо признать, что подобным же образом небо, солнце, луна, земля и моря и все прочие вещи не одиноки. Второе с 1084 по 1086. Эти миры рождаются не по воле богов и не замыслу какого-то мирового разума, а сами собой постепенно и стихийно путем естественного самосовершенствования. Первоначало вещей, разумеется, вовсе невольно, все остроумно в таком разместились о стройном порядке, и о движениях своих не условились раньше, конечно, но многократно свои положения в мире меняя, от бесконечных времен постоянным толчкам подвергаясь, Всякие виды, пройдя сочетания разных движений, в расположении они, наконец, попадают, из коих вся совокупность вещей получилась в теперешнем виде, и, приведенная раз в состояние нужных движений, много бесчисленных лет сохраняется так. Первое с 1021 по 1030. Эти миры смертны, их жизни предел точно так же поставлен и ждет их так же, как все. Второе тысяча восемьдесят седьмая, тысяча восемьдесят восьмая.